Глава 14. Застава. — Где мы? Сема ошарашенно водил головой по сторонам, пытаясь понять, где он оказался. Пришлось потратить немного времени, чтобы рассказать ему обо всем, что произошло, начиная от нападения диких до обнаружения заставы. — Спасибо, друзья. Лапин крепко сжал руку стоявшего рядом Холмовича и попытался подняться, но тут же рухнул обратно. — Лежи пока. Успокоил его Андрей. «Емельян поможет тебе прийти в себя, но для начала ему самому нужно восстановить силы». «А ты почему лекарства не пьешь?» — поинтересовалась Герда. «Не доверяешь?» «Почему это?» Я сделал глоток и невольно поморщился. «Что это за мусор?» Поймал на себе удивленные взгляды друзей, когда вооружился деревянной ложкой и попытался выудить из чашки цветки каких-то растений, но Герда меня одернула. — Пей все, иначе не подействует. — Зачем пить эту гадость, если ценен только отвар? — Много ты знаешь. — Насупилась девушка. — Пей и не привередничай. В следующий раз будешь дважды думать, прежде чем геройствовать и совать руки студню в пасть. Вообще-то он хотел меня слопать целиком, а так был шанс отделаться только рукой. — Ладно, давайте решать, что делать дальше. Андрей поднялся и убил взглядом всех нас. предлагая переночевать, а потом отправляться в путь. Естественно, Лапин в дозор не пойдет. Ему нужно набираться сил, так что дежурить будем подвое». «А куда идти-то?» — поинтересовался Лапин, но остальные замолчали и задумались. Ответить Семе решил я, раз никто не отважился поделиться своими планами. «Думаю...» — В лагере нас считают мертвыми, поэтому сейчас мы совершенно свободны. В ледяном ущелье вас встретят как друзей, — перебила меня Герда. — У нас сегодня уже была дружеская встреча, очень теплый прием, — с иронией отозвалась Ирина. — Тем не менее мы живы, — парировала Герда. — А что ты скажешь насчет Степана? — оживился Холмович потому как потери товарища из его кварты здорово задела парня. — Такие потери случаются, они неизбежны. Тот же вопрос могут задать близкие тех диких, которых вы убили сегодня. Невозмутимо ответила Северянка. — Я хочу, чтобы вы смотрели шире. Нас заставляют биться друг с другом, но главный враг остается в стороне. Именно по ним мы должны нанести удар. — И что ты предлагаешь? Андрей заметно успокоился, но все равно смотрел на Герду с неодобрением. «Это уже неплохо. Есть надежда, что они смогут стать союзниками хоть на время, пока мы будем биться с главным врагом. Нужно только не дать им окончательно рассориться. А потому я снова взял слово». «Если я правильно понимаю, влиятельные роды Радии подняли восстание, а это значит, что Андрею, Семену и Ярине...» Нужно пробраться к своим, а заодно и донести мысль о том, что дикие начали поход на юг. Нет смысла бросаться в Норстейн и пытаться отразить вторжение. Пусть болит голова у тронгов. Наша задача — создать им дополнительные проблемы в Радии и Ледрии, чтобы им пришлось разделить силы. — Мысль здравая, но нас слишком мало для полноценного восстания, — покачал головой Холмович. Мы можем выставить небольшие сотни одаренных и сотни три обычных бойцов. Это вряд ли хватит даже на то, чтобы вытеснить из городов гарнизоны и расправиться с союзниками тронгов, такими как Подопригора и остальные. Я уже не говорю о том, чтобы сразиться с самими тронгами. А прислужники готовы умирать за своих хозяев? Задал я резонный вопрос. Или они побегут, если поймут, что силы неравны и преимущества явно не на их стороне? — Хотелось бы знать заранее, — отозвался Андрей. — Ари, а куда пойдешь ты? — поинтересовалась Ирина. — Тебе ведь нужно найти Духа Пламени и пройти посвящение. — Признаться, я пока не думал, куда податься теперь. Идею отправиться к кипучей горе я отложил на далекое будущее и совсем не ожидал, что оно настанет так скоро. — А туда мне очень нужно, ведь если я отыщу свою силу и смогу поглотить хотя бы часть от того, что находится в кристалле, есть шанс подняться сразу на пару рангов. А пятый круг владения даром — это та сила, с которой нужно считаться. «Оставим обсуждение на утро», — ответил я, решив пока не делиться своими планами с остальными. Пришлось успокоить девушку, потому как сейчас решать этот вопрос было неразумно. Нужно, чтобы все пришли в себя и хорошенько покрутили ситуацию в голове. Пока Холмович не поставил точку, решил взять лидерство на себя. «Ложите спать, я буду дежурить первым. Ирина, составишь компанию?» «С удовольствием», — отозвалась девушка. «Я выбрал Седобы в роли компаньона не зря. Даже здесь нужно было следить за отношениями в отряде». Емельяну будет удобнее дежурить с Андреем или Живко, а если я выберу Герду, Ирина обидится и вообще станет ближе к четверке Холмовича. Не хватало, чтобы Андрей переменил ее к себе. Терять эту девушку я точно не собирался. Ха! как-то это звучит двусмысленно. Но в обоих смыслах Седова была мне нужна, как надежный компаньон и как друг, которому можно доверить хотя бы часть самого сокровенного. «Мне стоит признаться хотя бы самому себе, что я здорово привязался к ней». Мы с Седовой устроились у входа в уцелевшую избушку, где спали остальные члены отряда. Ярина подтянулась к частичкам снега, лежавшим в округе, и растянула свою контрольную сеть, насколько хватало силы дара. Правда, хватало ее намного, всего-то шагов на тридцать. С такого расстояния запросто можно попасть метательным копьем, но хотя бы не выйдет подобраться вплотную. О чем думаешь? Девушка заметила мое состояние и решила им поинтересоваться. Как быть дальше? Возвращаться обратно смысла нет. В лучшем случае нас отправят обратно на север еще и в самые неудобные условия, где придется выполнять приказы надсмотрщиков. Идти домой нельзя, по крайней мере сейчас, но и на севере оставаться опасно. — Что же ты у Герды не спросишь? — съязвила девушка. — А что, если надо, спрошу. У нее опыт есть по выживанию на севере. — Ага, известно какой. С дружками дикими заманивают северян и тронгов в засады, тем и кормятся. — Ладно тебе, дуться, ты как будто ревнуешь. — Вот еще! — Ирина нахмурилась и сдула локон волос, не спадающий на глаза. — Больше за весь дозор девушка не произнесла ни слова. «Андрей сживко сменили нас, и мы направились спать. Уже закрывая глаза, я подумал, что Холмович неплохо придумал, когда взял в себе в напарники Ледрица. Емельян куда сильнее и опытнее. Он из за Герды присмотрит, и в случае нападения продержится немного дольше, чтобы поднять тревогу. Спать пришлось на соломе, постеленной на полу. Рядом потрескивали дрова в печи, А чтобы было теплее, я укрылся отрезом овчины, найденной в соседней избе. К счастью, на заставе этого добра хватило на всех. Утром меня бесцеремонно растолкал Андрей. Поднимайся, к нам приближается вооруженный отряд. В принципе, ожидаемо. Глупо полагать, что на заставу никто не наведается. Все-таки дикие не успели ее как следует разграбить, да и северяне захотят узнать, что тут уцелело. «Другое дело, что выбор у нас был небольшой. Если бы не травы Герды, мы могли потерять Семена, да и с моей рукой могли возникнуть проблемы. Одним даром тут точно не отделаешься». «Кто?» «Похоже, северяне. Но уже неплохо, хотя даже не зная, кому бы я обрадовался больше. Гостей мы встречали в полном составе, разместившись в хижине». Со стороны это выглядело, будто незнакомцы застали нас врасплох, но мы заранее выстроили передние и задние ряды. Лапин держался позади вместе с Ириной, Живкой и Гердой, а я с Андреем и Емельяном вышел вперед. Справа нас прикрывала печь и стена, а слева стол и стена противоположного дома. Не зная, чем закончится наш разговор, но нужно быть готовыми ко всему. Земли активировали благословение с земли, укрепившие наши тела и ускорившие заживление ран. В любой момент каждый из нашей четверки был готов применить дар. — Так, и что это у нас за птички? Не как лазучики диких? На пороге стоял высокий детина в военном амбундировании Норстейна и рассматривал нас, а из-за спины выглядывали еще четверо бойцов. С улицы доносился храп лошадей и крики остальных воинов. Похоже, их здесь много. Я первым пришел в себя и отрапортовал Громиле. Никак нет. Бойцы из лагеря для одаренных под Альграймом. Прибыли для усиления. В данный момент проходим дозорную службу на заставе. Слыхал, как он по военному щебечет. Горбатый. Протянул один из воинов. Никак в капралы метит. Остальные дружно заржали, а потом следом за командиром валились внутрь хижины. Здесь и так почти негде было развернуться, а теперь и вообще было как в бочке с яблоками. Думаю, они сделали это намеренно, когда услышали, что мы одаренные. Куда тут использовать дар? Не только воинов, но и себя с друзьями зацепишь. — Говорите, одаренные? — протянул командир, которого назвали Горбатым. Он поднял крышку кастрюльки и тут же швырнул ее на место, обжегшись. «И что же я не вижу на вашем телеран?» «Дезертиры, значит?» «Почему дезертиры?» Я сурово посмотрел на друзей, приказывая им молчать. «Наш отряд попал в засаду. Погибли оба учителя, и целителя, и большая часть учеников. Буквально вчера мы простились с одним из наших товарищей». Его могила к западу отсюда. Ну а мы не придумали ничего лучше, чем продолжить путь к цели нашего похода. И вот мы здесь, на заставе. — А вы, значит, в кустах отсиделись? Взгляд Горбатова скользнул на повязке у меня на руке, пробежал по Ярине и остановился на Семе, на груди которого находилась перевязь с лекарственными травами. — Хотя нет, вижу стреленные щеглы. — Командир! А девки-то хороши, молоденькие. Протянул сухопарый вояка, у которого на месте левого глаза зияла дыра. «Думай, что говоришь, слепой. Сказано тебе, что одаренные. Эти тебя и поджарить могут за длинный язык. А уж если к девкам полезешь и подавно, и потом ты же видишь, что они ухоженные, значит, из знатного рода». Родовики тебя ведь со свету живут, а если они еще и клановые? Командир не закончил, но ясно дал понять, что с кланами лучше не ссориться. — Ладно, голуби мои, сизокрылые, что у вас пожрать хоть есть? — Чем богаты? Я кивнул на печь, на которой кипел отвар для обработки ран. — Ну а если не побрезгуете, можем свежего отвара для согрева закипятить. — Вот Это уже другое дело. Оживился командир? Давайте, помозгуйте тут. А то от этого мороза я даже костей не чувствую. Он подошел к двери, а потом повернулся к нам. И вот еще. Раз командира среди вас нет, вы все переходите под мое начало. За любые проступки наказываю жестоко и не посмотрю, девка или мужик. Так что имейте в виду. «Я пока разберусь, что там в остальных бараках творится, а вы тут хлопочите. И не тратьте силу, она еще понадобится залечивать раны бойцам». «Ага, видимо, этот парень не в курсе, что в целительстве сильны только земели и водолеи. Что же, так даже лучше. Если бы он понимал наши возможности в полной мере, тогда бы вел себя совсем иначе». «Что делать будем?» — прошептала Ирина, когда северяне вышли на улицу. — Ясно что. выбираться отсюда, — залепетал Лапин. — Этот горбатый затащит нас в очередную мясорубку, где придется драться с дикими. Хорошо, если вообще живо останемся. Сами слышали, что северян здорово потрепали. — Значит, слушайте, что я вам скажу. Слово взяла Герда, и я не стал возражать. Девочка хорошо понимает ситуацию на севере и, возможно, даже лучше нас знает, как решить проблему. Ни с какими дикими мы сражаться не будем. А что насчет Горбатова и его отряда? Есть у меня план, как с ними разобраться. План Герды был очень рискованным, но в случае удачи мы могли обойтись без кровопролития и выбраться из очередной проблемы. Для этого пришлось задействовать почти всех членов отряда. Емельян с Андреем натаскали снега, Ирина очистила его, я растопил снег в котле, а Герда принялась за готовку. «Чем это у вас тут воняет?» Возмутился Горбатый, заглянув в наш барак. «Вы тут что, бабскими маслами намазались?» «Это вам не ваши хоромы, здесь север, где лишний запах может выдать нас врагу». «Это согревающий отвар». Спокойно пояснила Герда, он еще восстанавливает силы и помогает снять усталость с мышц. «Сказал бы я тебе, чернявая, что снимает усталость, но промолчу пока». Командир принял из рук девушки деревянный кубок с отваром и подозрительно покосился на него. «Нет, я это пить не буду. Ну-ка, соловьи мои, давайте вы выпили по чарке, а потом уже мои ребята». Слепой, выглядывающий из-за спины командира, одобрительно хмыкнул, а я спокойно подошел к котелку, набрал полную чашку и опрокинул ее в себя. Что ни говори, приятный аромат и на вкус очень даже ничего. вкус пряных трав и немного кислинки, а главное, действительно согревает. Вот только нас вырубит раньше, а если учесть физические размера горбатого, на такую махину две кружки нужно если не больше». «На всех не хватит», — заметила Герда, когда выпили я, Лапин и Живка. «Ладно, давайте же сюда, ваш отвар», — проворчал Горбатый. Командир сгреб котелок с печи и потащил его к выходу. Уже возле порога он бросил на нас изучающий взгляд и убедился, что все трое стоят на ногах и отлично себя чувствуют. «Так, сидите здесь и не высовывайтесь». — Если понадобится помощь, пришлю за вами человека. Горбатый скрылся в дверном проеме, а слепой поторопился за ним. — Огей, бойцы! Гляди, что для вас наши птенчики наварганили! — проревел командир. — А что, если кто-нибудь из них разбирается в травах и раскроет наши планы? Ярина подошла к окну и с опаской выглянула наружу. — Думать нужно о другом. Трое наших ребят уже через несколько минут уснут. Нам нужно отсюда убираться. Но как? Не тащить же их на себе. Если нужно, будет потащим, — возразил Андрей. Идемте скорее, у нас времени совсем обрез. Погодите, разве нет никакого противоядия? Ну или отвара, который бы отменил или ослабил эффект? Ослабил? Герда задумалась. Отменить, конечно, нет, но ослабить можно. Погоди. Девушка принялась рыться в корешках, а мой желудок жалобно заурчал, предчувствуя, какую гадость сейчас приготовит северянка. Кстати, а это идея. Ребята, есть предложение, как еще ослабить действие зелья, но оно вам явно не понравится. Останьтесь только те, кто пил отвар. Когда девушки, а следом за ними Андрей с Емельяном вышли, мы опорожнили свои желудки в пустые горшочки мерзкая процедура, но если учесть что отвар еще не успел как следует питаться, мы имеем все шансы не уснуть горбатый с остальными северянами нашелся неподалеку от хижины они развели костер в центре двора и устроились на припорошенных снегом поваленных деревьях которые совсем недавно служили прежним хозяевам в качестве лавок а вот вы где отозвался горбатый когда мы вышли из домика «А я уж думал, что издохли от ваших отваров». Дружный гогот северян поддержал командира. То ли воины смеялись из страха перед Горбатым, то ли у них действительно так плохо с чувством юмора, что эта шутка показалась им забавной. Горбатый икнул и удивленно уставился на Герду. «Ты что приготовила, мерзавка?» Командир попытался подняться, но зацепился носком сапога за другую ногу и рухнул на землю. Бойцы тут же подскочили со своих мест, но уже в следующее мгновение часть из них бессильно опустилась на землю. — Отравили лишенцы! — пробормотал слепой, прежде чем рухнуть в снег. Я и сам чувствовал слабость и всеми силами боролся с желанием уснуть. Какую же концентрацию наготовила Герда? — Истудняс! Чего там у него вместо ног свалит? Как тут устоять? А ведь можно просто лечь на землю и вздремнуть? Нельзя. Нужно вырываться отсюда. За такие фокусы свиряне нас точно по голове не погладят. Уснули только шестеро, а остальные десятка-полтора бойцов обнажили оружие и уже направлялись к нам. Но сейчас ухнем. Энергия пробежала по телу, но я чувствовал это как в тумане. Метательный топор рассек воздух и устремился мне прямо в грудь. Я взмахнул руками и выставил перед собой огненную преграду. Как же медленно! Казалось, я едва успеваю шевелиться, а перед глазами все расплывается. Сноб искр ударил в летящее оружие, но всего лишь опалил его и немного замедлил. Обух топора прорвался сквозь защиту и ударил меня точно в грудь, цепляя о металлические пластины на кожаной куртке. От мощного удара я невольно присел и увидел, как над головой пролетает вихрь. Видимо, эта Герда призвала резкий поток воздуха, чтобы отвести в сторону оружие северян. «Обходи, окружай, а то побегут!» — вопили воины. Кто-то мчался к нам, другие пытались помочь своим соратникам. На поляне посреди заставы царил настоящий хаос. Воины были уже близко, но оглушительный рев заставил их замедлиться и обернуться назад. Дикие обрушились на заставу, а у самого чистокола шагали высокие ледяные великаны. Одно из таких существ подошло к деревянной ограде и уперлось в нее ледяными руками. Лед начал таять, и вода стала просачиваться сквозь бревна. Затем она резко замерзла, и бревна поддались в сторону. С оглушительным треском чистокол посыпался, открывая дорогу диким. Воины в меховых куртках и шапках с улюлюканием бросились в пролом. «Наргараж, юг и север наш!» Вот чудаки, неужели не могли выйти на разведку заранее и атаковать с той стороны, где частокол уже уничтожен? Хотя, скорее всего, они решили, что для ледяных великанов справиться с деревянной оградой будет проще простого, а заодно и удастся навести паники на северян. Голова шла кругом, веки слепались, а огромный ледяной великан направлялся прямо к нам. Он немного наклонился вперед и выдохнул поток ледяного ветра, который замораживал все на своем пути. Последнее, что я успел сделать, окружить наш отряд защитой огненной преградой. Дикие! завопил кто-то из воинов Горбатова, перед тем, как я упал на землю и провалился в сон. Я оказался в каком-то странном месте, залитом ярким белым светом. Посмотрел на руки и удивился. Готов поспорить, что все вернулось обратно, как было раньше. Я снова Аристарх, девятый Страш Элинора. Даже одежда на мне была такой же, как в тот злополучный день у Кипучей горы. Но ведь этого не может быть. Одежда сгорела, как и тело. В таком случае, что я вижу сейчас? — Все в порядке, ты в моем сознании. Успокоил меня знакомый голос. — Погодите, это же мой голос. Точнее, не мой, а Аристарха Крылова, того самого парня, в теле которого я оказался. Прости, дружище, я не хотел занимать твое тело, но ведь ты умер. Хоть иногда я и чувствовал твое присутствие рядом. Настоящий Аристарх, тот самый. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Казалось, парень вообще не слышал меня, а только рассматривал. Откуда ты знаешь? — Не волнуйся. Так, как ты можешь использовать мои воспоминания, я могу пользоваться твоими. Я видел практически все, что сохранилось в твоей памяти, и это потрясающе. — Ты не в обиде? Ну, за то, что произошло там, в заваленных. Все в порядке. Увы, мой путь действительно окончен. Я правда погиб, Ари, но твое появление в этом теле помогло мне хоть ненадолго задержаться и увидеть, что будет дальше. Благодаря тебе я узнал о своих родителях, увидел гибель своего убийцы и узнал еще многое. На самом деле я даже благодарен тебе за это, и не в обиде. Я не гоню тебя. Это твое тело, и ты можешь оставаться в нем сколько угодно. Увы, не могу. Ты ведь сам видел, что я был лишь тенью, которая может испытывать эмоции. Если ты покинешь это тело, Его придется покинуть и мне, хотя я в любом случае это сделаю. Меня больше ничего не держит здесь, это тело теперь полностью твое. Погоди, но почему я увидел тебя только сейчас? Да, будучи стражем, я многое знал, но о таких вещах даже мне было неизвестно». Может, Эльмер или кто-то из других более опытных стражей сталкивался с подобным, но точно не я. А ты сам не догадываешься? Ты на грани жизни и смерти, настолько слаб, что я смог пробиться в твое сознание, а если быть точным, наше общее, и поговорить с тобой. В это самое время я почувствовал приятное тепло, которое разливалось по телу. Меня словно укутали в мягкое одеяло и потянули вверх. В комнате, залитой белым светом, появились цветущие лозы, которые обвились вокруг моего тела, а в воздухе запахло свежей зеленью. Они не давили и не сковывали движение, а подхватили меня и понесли куда-то. «Тебе пора, как и мне», — произнес тот настоящий аристарх. «Правда, ты возвращаешься обратно, а я...» Я иду дальше и надеюсь, что это будущее будет прекрасным. Не сомневайся. Последнее, что я успел сделать, подбодрить парня. Ты прожил недолгую, но хорошую жизнь, и впереди тебя ждет только прекрасное. Лозы понесли меня вверх, и в скором времени белесая дымка рассеялась, а над головой я увидел утреннее небо, изволнованные лица Ерины, Герды и Эмильяна. — Кажется, очухался, — заметила Герда. — Ты не очень приветлива. Я поморщился скорее не от обиды, а от того, что меня так бесцеремонно выдернули из разговора с самим собой, а точнее с настоящим Крыловым. — Вот же наглая ты морда, Крылов! Нет, чтобы спасибо сказать, он еще и огрызается. Вот так и спасай тебя. Вообще-то его спас Емельян. Вмешалась Ирина. Ты лишь помогала. Успокойтесь, девчонки. Вы все здорово потрудились, чтобы вытащить Ари с того света. Попытался примирить девушек Емельян. Без вашей поддержки у меня бы ничего не вышло. Я осмотрелся вокруг и увидел, что лежу на теплых шкурах, а вокруг меня разложены пучки лекарственных трав и глиняные миски с отварами и вытяжками. — Что вообще произошло? Я ведь просто уснул. — Ты не в курсе? — Вообще-то еще до того, как ты провалился в сон, тебя заморозил ледяной великан.